Глава четвертая. Но так случилось, что все вышло по-другому. Я проснулся только в одиннадцатом часу, и опять день был прекрасный. Позавтракал и отправился в Луис, купил аспирин и цветы, и спустился вниз, и вдруг подумал, просмотрю в последний раз ее вещички. Ну, должен сказать, тут мне здорово повезло. Я нашел ее дневник а из него ясно видно, она меня никогда не любила. Всю дорогу думала только о себе и об этом, мужчине. Ну, как бывает, когда проснешься, мысли уже совсем другие. Во всяком случае, утром я уже рассуждал более здраво. У меня всегда так. Ночью вижу все в мрачном свете, а утром все совсем другое. Мысли эти пришли мне в голову, когда я завтракал. Я не нарочно так стал думать, они пришли сами по себе». Про то, как избавиться от трупа. Я подумал: если не умру в ближайшие часы, то можно будет сделать то-то и то-то. Много всяких мыслей. Подумал, хорошо бы доказать, что это возможно, чтобы никто не узнал. Утро было прекрасное. Окрестности Луиса очень красивые. Еще я подумал: введу себя, вроде это я ее убил. А она ведь сама умерла в конце-то концов. И доктор. По моему мнению, мало что мог бы сделать. Болезнь зашла слишком далеко. И еще одна вещь случилась в то утро. Вот уж настоящее совпадение. В Луисе я как раз ехал к цветочному магазину и остановился, чтобы дать пешеходам дорогу, а по переходу через улицу прошла девушка в униформе. На минуту мне показалось, я вижу привидение. Я даже вздрогнул, у нее были точно такие же волосы только покороче. Я хочу сказать, у нее и размер, и рост, и походка все было, как у Миранды. Я прямо глаз от нее оторвать не мог. И прямо против воли, как на Аркане, потянула припарковать фургон и вернуться туда, где я ее заметил. И мне здорово повезло. Я увидел, как она зашла к Вулварту. Я пошел за ней и увидел, она работает в кондитерском отделе. Ну, я вернулся с покупками и спустился к Миранде, пошел разложить цветы. Я уже понял настроение сделать то, другое, что я раньше наметил, прошло. И я подумал, надо как следует все еще раз продумать. Ну, и тут-то я нашел ее дневник. Уже много дней прошло. Четвертая неделя идет, как это все случилось. Конечно, у меня никогда уже не будет такой гости, хотя теперь, когда тетушка Энни и Мейбл решили остаться там, внизу, в Австралии, сделать это было бы вовсе не трудно. Но все-таки просто из интереса я занимался всякими проблемами в связи с той девушкой у Вулварта. Она живет в деревне... Если ехать отсюда, то по ту сторону Луиса, и дом ее довольно далеко от автобусной остановки, около четверти мили примерно. И пройти к нему можно только по глухому деревенскому переулку. Так что я бы сказал, возможности есть, если б я не был уже хорошо научен. Конечно, она не такая красивая, как Миранда. Самая обыкновенная продавщица из магазина, но в том и была моя ошибка, что я слишком высокие цели себе ставил. Я еще раньше должен был понять, что от такой, как Миранда, никогда не получу того, что мне надо, со всеми ее идеалами, прямо футы какими высокими и всякими хитроумными штучками. Мне надо было заполучить кого-нибудь, кто меня мог бы больше уважать, кого-нибудь попроще, чем она обыкновенней, кого я сам мог бы кое-чему научить. Она лежит в ящике, я сам его сколотил, лежит в саду под яблонями. Три ночи яму копал. Думал, совсем с ума сойду в ту ночь, когда это сделал. Спустился в подвал, уложил ее в этот ящик и вытащил наружу. Думаю, немногие были бы способны на это. Все сделал по науке. Хорошо все распланировал, на чувство свое уже внимания не обращал. Я не мог даже и подумать, как я опять на нее взгляну. Я как-то слышал, что они покрываются зелеными, синими и красными пятнами, так что я, когда пошел вниз, взял дешевое байковое одеяло, которое специально купил, и держал его перед собой, пока не дошел до кровати, и тогда накинул одеяло на усопшую. Скатал все в рулон вместе с постелью и положил в ящик, а потом привинтил крышку. А с запахом в комнате справился потом с помощью курилки и вентилятора. Комнату вычистил. Она опять как новенькая. То, что она написала. Я вместе с прядью ее волос, положу в ящик для деловых бумаг и уберу его на чердак. С указанием «вскрыть» только после моей смерти. А этого, думаю... Не случится еще лет сорок-пятьдесят. Я еще не решил окончательно насчет Мэриан. Еще одно «М». Я слышал, как делом называл ее по имени. Только на этот раз тут уже не будет любви. Это будет из интереса к делу, чтобы их сравнить. И для того другого чем я хотел бы заняться, скажем, более детально. И я сам буду ее учить, как это надо делать. И одежки все подойдут. Ну, конечно, это я сразу растолкую, кто здесь хозяин и чего от нее ждут. Но пока это только мысли. Сегодня я там, внизу, обогреватель включил. Все равно комнату надо просушить. Я так боюсь, я, наверное, скоро умру. Я так боюсь, я, наверное, скоро умру. Я так боюсь, вы уедете отсюда? Я, наверное, скоро умру, если я умру. Папа. Папочка. Папа. Вы, папочка, вы уедете? Я Папочка, уру. А что вы сделаете, если, если я... я умру? А что вы сделаете, если я умру? А что вы сделаете, если я умру? Вы кому-нибудь сообщите?